Глава 18. Дом с горгульями. Улицы города стали людской рекой, которая всеми притоками впадала в главную площадь. Разряженный народ спешил в эпицентр праздника, и не было той дороги, что не привела бы на ярмарку. Слепой бы пошел на звуки каруселей, шарманок и крики восторженной толпы. Глухой взял бы за ориентир огни и флаги, украшавшие палатки. А тот, кто не имел ни зрения, ни слуха, Следовал бы на запах карамельных яблок, медовых сладостей, вареной кукурузы и шипучих лимонадов. Длинная процессия, тянувшаяся параллельно людскому потоку, доверяла иному чувству. Бродячие артисты, трубадуры, заищие циркачи, ремесленники, торговцы все спешили на ярмарку, надеясь поживиться на празднике. И на каком бы транспорте они ни прибыли, двигался тот с одинаковой скоростью. На дороге растянулась длинная очередь из повозок, передвижных театров и шатких тележек со сладостями. Кому-то гонорар позволил обзавестись автомобилем — ржавым фургоном или пыхтящим грузовиком с детской каруселью. Среди пестрого ярмарочного кортежа затесалась скрипучая колымага, нагруженная всяческим реквизитом и новоиспеченными артистами. Жонглёр, гадалка... Зазывала и уличный музыкант. Они едва поместились в машину вчетвером. Афелии пришлось усесться на мешки с реквизитом. Флори не понимала, для чего им все это, если они собирались просто притвориться гастролерами, а не устроить представление. На главной городской площади не осталось свободного места. Разряженные кто во что гораст, люди толпились среди передвижных прилавков и ярмарочных палаток. Местные жители смешались с артистами и путешественниками, заглянувшими в Пьер и Металь ради гуляний. Торговые ряды зазывно сияли зелено-голубыми огнями, манили яркими стендами с карнавальными масками и сладостями. Дамы на ходулях возвышались над толпой, и в огромных купольных юбках в полоску напоминали передвижные ярмарочные шатры. Музыка звучала со всех сторон и, смешиваясь, превращалась в оглушающий гул, не имевший ни гармонии, ни мелодии. Они миновали городскую площадь и двинулись дальше, вслед за несколькими хилыми повозками. Самые бедные артисты не тягались театральными трупами и завсегдатаями ярмарок, а сразу ехали на окраину, в общину. Единственный раз в году крепость открывала двери для посторонних и впускала праздник на свою землю. Неискушенные развлечениями люди довольствовались малым. Пары трюков от акробатов в старых костюмах доржавой да каруселью. Колымага остановилась у самых ворот, где охранники встречали приезжих. Четверо мужчин в длинных робах и накинутых поверх жилетах из металлических пластин проверяли каждого, кто хотел попасть на территорию общины. Старого шарманщика развернули из-за того, что его расписная шарманка выглядела как дом в миниатюре. Общинные углядели в этом знак без людей. Пока изгнанник бунтовал, привлекая внимание окружающих, четверка ряженых актеров протиснулась ко входу, и привратники пропустили их без проверки, уныло взглянув на мешки с реквизитом. Пройдя пост, Дарт шепнул Флоре. «Ты еще будешь спрашивать, для чего нам нужен весь этот хлам?» Ей захотелось треснуть его по голове, но она не могла всерьез злиться на человека с цирковым гримом на лице. Дарт намалевал красные круги, обозначающие румянец на щеках, и чёрточки ресницы под глазами. Скрыв синяк, а к уголкам губ жидкой поталью пририсовал вертикальные линии, чтобы создать иллюзию марионеточного рта. Несмотря на все ее ухищения, Дарт не выглядел веселым и, скорее, изможденным, как гастролер, уставший после долгой дороги. Недовольно фыркнув в ответ, Флори зашагала за сестрой, боясь упустить ее из виду. А тащивший на себе груду реквизита, крикнул «Эй, подождите меня!». Конечно, никто его не послушал, и ему пришлось догонять их. Артисты, прибывшие раньше, уже обосновались на площадке, окруженной деревянными домишками. Здесь представление давал глотатель огня. Нацепив каску опаленного, разрисованную под голову дракона, он выдувал изо рта пламя под звериный рык, что звучало из самодельной музыкальной шкатулки. Человек-дракон собрал вокруг себя толпу зевак. Механическое рычание заглушало веселую музыку, под которую девочка-акробатка чуть поодаль исполняла трюки. Пытаясь вернуть ускользающий интерес зрителей, она забралась на крышу дома, где самоотверженно делала сальто и балансировала на трубе, пачкая сажей блестящий костюм. Они миновали площадь с выступавшими и торговый ряд, куда людей заманивали сладостями, скрипучей каруселью и звериными масками из папье-маше. Дэс проскользнул сквозь очередь, а вернулся с конфетой в форме воздушного шара. Круглый леденец изображал баллон. Лакричные полоски — стропы, а корзина была сделана из вафли. Вся эта невообразимая конструкция удерживалась на деревянной палочке. Лафлю не есть, она моя. С этими словами Дес вручил конфету Афелии и, поправив на плечах ношу, двинулся дальше, догоняя Дарта. Тот был занят тем, что подыскивал место для остановки. Оглядываясь по сторонам, Флориана поражалась тому, какой большой и населённой оказалась территория общины. Она-то представляла, что в крепости живет. Пара тройка сумасшедших семей, но, кажется, за стену перекочевала четверть города. Детвора сбежалась на свист глиняных птичек-дуделок, а около деревянного стеллажа, заполненного пузырьками и склянками, топталась группка пожилых людей. Только они еще верили в действенность эликсиров для поправки здоровья, привезенных якобы из далеких земель. Помимо торговца сладком на шее, что вещал о чудодейственном средстве против зубной боли, толпу развлекали два комедианта. Один с перевязанной щекой изображал гримыку, а другой фартуке врачевателя грозно щелкал зубными щипцами. По закону жанра пантомима должна была закончиться тем, что больной сбежит от зубодера и спасется двумя каплями эликсира, которые ему вручит странствующий торговец. За ярмарочными прилавками развернулась еще одна площадка. Они остановились рядом со сколоченными подмостками, где заезжая трупа расставляла грязные выцветшие декорации. Флори быстро смекнула, почему Дарт выбрал это место. Дом главы и их главная цель располагался неподалеку. Вход к нему загораживала эта сцена с декорациями, позволяя проскользнуть незамеченным. И музыка здесь звучала достаточно громко, чтобы отвлечь внимание окружающих. Дес с облегчением скинул с плеч громоздкий рулон ткани, и тот путем нехитрых манипуляций превратился в шатер прорицательницы. Черная бархатная ткань символизировала ночное небо, а серебряной нитью на ней были вышиты небесные светила с редкой россыпью облаков. Когда шатер закрепили, Дарт поманил флоре за собой оценить работу. Она прошла сквозь зависть из стеклянных бусин, мелодично зазвеневших от движений. Глаза, привыкшие к яркому свету, ничего не видели в полумраке. Черная ткань не пропускала ни лучика и пахла пылью. Флори чихнула, запоздала, поняв, что виной тому не пыль, а острый перечный запах. Дарт находится рядом, даже слишком близко. В следующий миг он решительно притянул ее за талию и поцеловал. Ей стоило быть осторожнее и помнить, что Дарт Джанглер отличался хитростью и настойчивостью, чтобы легко усыплять бдительность таких наивных дурёх, как она. Флори уперлась рукой ему в грудь и отстранилась, все еще чувствуя терпкая послевкусие на губах. Прости, не смог удержаться, тихо сказал Дарт. Голова пошла кругом, колени ослабли, она с трудом выдохнула одно слово: отпусти. Он послушно рожал объятия, издевательски добавив. «Как скажете, госпожа прорицательница?» «Не буду я притворяться гадалкой. Не понимаю, зачем...» Он приложил палец к ее губам, призывая замолчать. «Не лучшее время для споров». Флори отмахнулась от него. «Достаточно сидеть в шатре и закатывать глаза». «Поручи это Десу. У него отлично получается». «Что у меня отлично получается?» спросил заискивающий голос откуда-то из темноты. Флори ахнула, поняв, что все это время Дес был где-то здесь. Он воспринял ее молчание иначе. Правильно, ничего не говори. Я знаю, что у меня все получается отлично. Какое дело не поручи. А лучше всего у вас двоих получается быть болванами. Огрызнулась Флори. О, моя любимая, хохотнул Дес и выскользнул из шатра, прежде чем ему успели что-нибудь ответить. Дарт кашлянул. А теперь без шуток. В его голосе появилась неестественная серьезность. По словам Рина, глава общины верит в духов и пророчества. Шатер прорицательница, отличная приманка. Надеюсь, мы сможем привести его к тебе. И здесь, без лишних свидетелей, ты расспросишь обо всем, что нас интересует». Он замолчал, позволяя ей осмыслить сказанное. «Всего один зритель. Перед остальными можешь никого не изображать. Скажешь, что у тебя перерыв на обед. Ну...» Флори задумалась. Вчера они договаривались о другом. Афелии доверили подростков, которые охотнее делились бы секретами со сверстницей. Десмонду поручили охмурить общинных дам, а Флори должна была бродить среди толпы, предлагая погадать на руке. Дарче, пользуясь своей ловкостью, рассчитывал исследовать территорию. Теперь Флори понимала, для чего он притащил сюда этот шатер. Хотел не просто поговорить с главой общины, а выкурить его из дома. «Почему ты сразу не сказал?» — раздраженно спросила Флори. «Ты бы начала возражать». «Я и сейчас возражаю». «Но отказаться уже не можешь», — коварно усмехнулся Дарт, и в следующее мгновение исчез. Только край его циркового камзола мелькнул у входа. Когда Флори вынырнула из шатра, Дарт давал последнее указание Офелии. Со спины фе была точь-в-точь точь мальчишка зазывала из хмельного квартала. Дес пожелал им удачи и, закинув гитару на плечо, удалился вальяжной походкой. Его целью была компания общинных девиц в скромных домотканных платьях. Издалека могло показаться, будто они завернуты в простыни, и от того смущаются при виде незнакомца с гитарой, украшенной лентами. Возможно, местных девиц поразило то, что музыкант — Не надел рубашку под свой бархатный пиджак, или что его глаза густо подведены черным. Дэс уверял, что так и выглядят уличные музыканты. Лори могла поверить, если бы воочию не увидела приезжих трубадуров и министрелей. Ни одного похожего персонажа на всей ярмарке не нашлось. Отпустив Афелию, Дарт вернулся к цирковому реквизиту, а в следующий миг один за другим в воздух взмыли разноцветные шары. Около дюжины. И со всеми жонглёр справлялся играючи. Флори тоже заняла свое место в шатре. Здесь не было даже стола, чтобы выдрузить на него гадальный шар. Внутреннее убранство ограничилось тем, что на землю бросили истёртый ковер, Ни карт, ни свечей, ни чадящих пучков травы, испускающих копоть и завораживающий запах. Один бутафорский шар, да и тот на поверку оказался керосиновым фонарем. Располагаясь в этих скудных декорациях, Лори думала о том, что лишь идиот поверит такой прорицательнице. Она сидела в полутьме и слушала аплодисменты, которыми зрители поддерживали каждый трюк Дарта. Изредка до нее доносился звонкий голосок Афилия, она прекрасно справлялась с ролью зазывалы и согласилась бы на что угодно, лишь бы оправдать свое присутствие. Когда, с улицы, донеслось бренчание гитары и веселое пение, Флори поняла, что артист сменился. Теперь толпу развлекал Дес, а Дарт ускользнул. Голос сестры тоже затих. Очевидно, она ушла слишком далеко. Флори занервничала. Им не следовало разделяться, устраивать настоящее представление и брать с собой Офелию. Мысленное брюзжание прервал стук стеклянных бусин. На миг сумрак рассеялся. А потом снова сгустился вокруг посетителя. «Это шатер предсказаний?» — спросил знакомый голос. От волнения у Флори свело зубы. «Госпожа Прилс — собственной персоной». Она нерешительно перетаптывалась ноги на ногу, теребя в руках маленький редикюль. Мрак скрывал Флори, а пламя внутри хрустального шара отбрасывала танцующие тени на ее лицо. Плохого освещения и смены образа оказалось достаточно, чтобы Прилс не узнала, кто перед ней. Она-то и в обычное время не отличалась внимательностью к людям, а сейчас, взволнованная и растерянная, не заметила бы даже прыгающих перед ней акробатов. Однако Флори боялась разоблачения и стала судорожно придумывать, как изменить голос, дабы не выдать себя. На вопрос она так и не ответила. В обычное время госпожа Прилс оскорбилась и удалилась бы, гордо задрав нос. Вместо этого она огляделась, и, заприметив шар для предсказаний, сама убедилась, что пришла в нужное место. Быстро освоившись в новой обстановке, госпожа Прилс без приглашения опустилась на ковер. «Вы же не откажете мне в предсказании?» Ее вопросе не было ни капли сомнения. Госпожа Прилс не привыкла, чтобы ей кто-то возражал. Флори разозлилась на нее, Дарта, придумавшего идею с шатром, и на саму себя за то, что стушевалась перед глупой богачкой. Поэтому вместо отрицательного ответа она зловеще прошипела. «Смотря что предложите». Госпожа Прилс ничуть не испугалась, открыла редикуль и высыпала на пол гору монет. Намного больше бывшего жалования учительницы, то есть за какое-то сомнительное пророчество. Ей готовы отдать больше, чем за уроки рисования. Флори невольно поджала губы, и обида закипела в ней сильнее. «Раз эта капризная дама хочет предсказаний, она их получит». Гадалка щелкнула пальцами и шумно втянула носом в воздух. «Чую, от вас разит беспокойством. В вашем доме творятся странные вещи. Вижу кражи, обманы, слезы». Госпожа Прилс ахнула и схватилась за сердце. «Да, все именно так. Моя семья переживает одно потрясение за другим, за Таратори Вначале мой братец стал сам не свой, будто его подменили. Потом у меня пропали серьги. Я грешным делом обвинила учительницу рисования, но уже после ее ареста кто-то украл другие драгоценности. Из кабинета мужа тоже пропали все ценные вещи. Сына мучает один и тот же кошмар, будто за ним гонится огромный пес. Здесь она замолчала, чтобы перевести дыхание, а потом призналась. «Я думаю, что на мне проклятие». «Проклятие?» — переспросила Флори, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться. «Да? Вы же... Можете проверить? Я всегда боялась сглаза, потому что имя мое недостаточно защищенное. Видите ли, мои родители не были богаты, им пришлось. Шшш! Перебила Флори, прижав палец к губам. Госпожа Прилс тут же замерла, будто охотничий пес по команде. Слышу, на наш разговор явились духи, и они говорят, что дело не в проклятии. «Это...» — Лори зависла, придумывая какое-нибудь таинственное слово, а потом выдала. «Зеркальность...» «Это очень опасно. Зависит от наших поступков. Что посеял, тем и сыт. Кажется, вы часто обижаете людей». Прорицательница взглянула в хрустальный шар и подтвердила. «Да-да, вот почему с вами происходят несчастья. «Быть такого не может!» — истерично воскликнула Прилс. «Я хороший человек! Занимаюсь благотворительностью, помогаю общине!» Для Флори это стало откровением. Она и не знала, что госпожа Прилс поддерживает идеологию фанатиков, хотя пренебрежение, с коим она говорила про безлюдей, и раньше выдавало ее истинные убеждения. Что ж, у богатых свои причуды. Безделье сводит с ума и вынуждает искать развлечения в самых разных вещах. А когда простые забавы приедаются, наступает время чего-то странного. Например, общество фанатиков, прячущихся за каменной стеной. «Разве можно купить доброту и благородство за горсть монет?» — не сдержалась Флори. «Нет, зато купить себе хорошее предсказание вполне», заявила госпожа Прилс, И кокетливо расправила складки на платье. Я все еще жду. И тут Флори поняла, зачем эта позерка пожаловала сюда. Она хотела купить успокоение. То, чего нельзя сыскать ни в одной лавке и ни на одной ярмарке. Она пришла, чтобы услышать, никакого проклятия не существует ее семья в безопасности. В любом деле она привыкла полагаться на деньги но вдруг столкнулась с проблемой, что не решалась с их помощью. А потом, заглянув на праздник в общину, она увидела шатер-прорицательницы. Ярмарочные шарлатаны всегда тонко улавливали, какую правду хочет услышать их гость. И чем больше он платил, тем щедрее были предсказания. Госпожа Прилс приняла размышления прорицательницы за часть гадания и сидела, завороженно глядя на пламя внутри стеклянной сферы. Наконец Флори придумала, как поступить. Чтобы ваш дом вернулось спокойствие, его нужно очистить. Возьмите лавандовый отвар и тщательно вымойте каждый уголок вашего дома. И тогда все плохое уйдет прочь, а все хорошее притянется. И что же там хорошего? Воскликнула госпожа Прилс. Она была похожа на ребенка, которому не терпелось открыть подарок. Флори провела рукой над шаром и ляпнула первое, что пришло в голову. «Вижу блеск золота на вашей изящной шее». Кажется, она угадала. Богачка расплылась в довольной улыбке и невольно коснулась шеи, будто надеясь уже сейчас обнаружить на себе колье. В безспособности без прорицательницы было известно наперед, что Прелс получит заветное украшение. Об этом позаботится ее дрожащий супруг. «И не забудьте про лаванду!» — крикнула Флори вслед, мысленно торжествуя. Она знала, что Долорес не выносит запаха лаванды. Так что в ближайшее время экономке предстояло пережить в хозяйском доме сущий кошмар. Раз судьба внезапно свела Флори с госпожой Прилс, нельзя упускать шанс поквитаться. Пусть богачи озаботятся новым приобретением, а их чопорная экономка прицепит на свой длинный нос прищепку — Флори подождала недолго, надеясь, что госпожа Прилс уйдет подальше, а потом, потеряв терпение, метнулась к выходу. В попыхах она запуталась юбкой в занавесках из бусин, но, бронясь, выбралась из плена и предстала во всей своей гневной красе. Чурясь от солнца, она огляделась по сторонам. Дес как раз закончил играть очередную шутливую песенку, и общинные девицы восторженно захлопали ему. Кто впустил ее сюда!» Позабыв про публику, гневно спросила Флори. Дэс ничуть не стушевался и с присущей ему небрежностью ответил: Дух ярмарки пропустил ее к вам, госпожа прорицательница. Флори схватила его за руку и затащила в шатер. Это Прилс!» А, -а, -а понимающий протянул он, надеюсь, ты напророчила ей бородавку на носу." Флори пропустила его шутку и спросила. Удалось ли что-нибудь узнать. Как раз пытаюсь этим заниматься, а ты мешаешь. «Можно мне вернуться, пока общинные голубки не разлетелись?» «Ты привлекаешь слишком много внимания», — шикнула она. «Вряд ли глава заявится сюда, пока вокруг ошивается толпа общинных девиц». «Глава сюда не придет. Офелия разузнала, что он уже второй день не вылезает из своего кабинета. «Болен, кажись. Так что наш план трещит по швам. Не выдергивай последнюю ниточку, ладно?» Десс легонько щёлкнул ее по носу и выскользнул на улицу. Флори нервно пожевала губу, решая, что делать теперь. Сложно было сосредоточиться и думать о серьезном, когда рядом горланили непотребную песню о купаниях пастуха в озерных водах. Более неподходящего для общинных девиц репертуара, кажется, не существовало. Однако, выбравшись из прорицательского логова, Флори обнаружила, что круг восторженных слушательниц пополнился. Десс явно наслаждался женским вниманием, позабыв о первоначальной цели всего действа. Обогнув группу общинных девушек, Флори направилась к скрипучей карусели, надеясь отыскать Офелию. И неожиданно наткнулась на Дарта, который выскочил из-за фургона с декорациями. Цилиндр фокусника куда-то подевался, а лицо в гриме помрачнело, будто от осознания, что за потерянную вещь придется отвечать перед ворчуном озом. Они приставили охрану со всех сторон. Меня трижды чуть не поймали, — сообщил Дарт с досадой. Ярмарочным артистам здесь доверия нет. А если бы нарядился в робу, смешался бы с толпой, — усмехнулась Флори, окинув взглядом площадь. Общинные разбились на компании по интересам и в своих серых одеждах напоминали стайки рыбок, плюнувших на яркие поплавки аттракционов. Дарт просиял слова Флори натолкнули его на мысль притвориться местным чтобы проскользнуть мимо охраны по крайней мере серая роба привлекала внимание меньше, нежели красно- золотой камзол циркача оставалось придумать как достать нужный костюм Флори предложила проверить белевые веревки у домов а дарт решил что проще поймать общинного и позаимствовать одежду они даже не успели поспорить как к ним подбежала афелия. Сестра была взволнована и торопилась поделиться тем, что узнала. «Ребята рассказали, что три года назад община приняла нового жителя», — за затараторила Афелия. «Они его побаиваются, а за глаза факиром зовут. У него ожог на лице, и когда он...» «Проклятие!» — выругался Дарт и сорвался с места. Объяснять бы он ничего не стал, поэтому сестры последовали за ним, прямиком к главному дому общины». Они подобрались так близко, что могли разглядеть уродливые статуи на фронтальных башнях. Это были горгулья — крылатые существа со сморщенными получеловеческими лицами, когтистыми лапами и разинутыми ртами, сквозь которые истекала дождевая вода, собираясь в большие деревянные бочки по углам здания. Дом главы служил жилищем, местом для рабочих приемов и частью общинного быта. Скопленную воду использовали для полива, а на крыше сушили фрукты. Издалека, заметив троицу артистов, охранник заслонил собою дверь и рявкнул: Сюда нельзя. Мне нужно переговорить с главой, заявил Дарт. Прямо сейчас общение грозит опасность. Сложно было всерьез воспринимать слова из уст человека в цирковом гриме, и все же голос его звучал достаточно твердо, чтобы сбить охранника с толку. Он не знал, чему верить своим глазам или ушам. «Вас поставили охранять общину? Так охраняйте!» — рявкнул Дарт, теряя терпение. Удивительно, но именно это заставило караульщика сдвинуться с места и проводить их на в главе. Внутри дом оказался таким же унылым и аскетичным, как одежда фанатиков, с планировкой такой же запутанной, как философия здешних обитателей, ушедшая далеко от единой веры в хранителя. Охранник остановился у двери в конце коридора, постучал, И получив разрешение, открыл. Приемная комната главы не имела ничего общего с кабинетом, где велись дела. Если бы Рин попал сюда, то получил бы нервный срыв от беспорядка и нагромождения вещей. Комната больше походила на склад ветоши. Глава выседал в старом кресле и с изучал газету. Сам он. Остроплечий, с резкими чертами лица и странной неподвижностью, напоминал сухую корягу. «Господин!» — с благоговением обратился к нему охранник. «Артисты утверждают, что у них срочное дело во имя безопасности общины». «Нас защищает хранитель», — намурщив лоб, — сказал глава. И взгляд его бледных, выцветших глаз скользнул к ряженным гостям. «А эти здесь для того, чтобы кривляться за монеты». Он небрежно сложил газету, точно собирался прогнать их, как надоедливых мух, Дарт попытался убедить его. «Нет, господин, позвольте все объяснить. Угроза общения вполне реальна и находится ближе, чем вы думаете». «Неужели? Пока я вижу проблемы только в полоумном циркаче, который возомнил себе не весь что». «Да послушайте!» — не сдержался Дарт. «Вы приютили на своих землях Лютена!» Три года назад он бесследно исчез, но мог спрятаться здесь. Человек с ожогом на лице. Местная детвора зовет его факиром. «Слышали о таком?» Лицо главы вытянулось в изумленной гримасе, а бледные глаза вытаращились от злости, став похожими на рыбье. «Взять их!» — крикнуло он охраннику, и тот, как цепной пес, набросился на флоре, стоящую к нему ближе остальных. Она среагировала молниеносно. В последнее время ей то и дело приходилось спасаться от нападения и уворачиваться от бросков. Тело уже двигалось интуитивно, зная, что и когда нужно делать резко отклониться от удара и ударить самой, куда дотянется рука. Охранник напал со спины и получил в ответ локтем живот. Удар получился не сильным, но застал его врасплох и позволил выиграть пару секунд. Бросившись вперед, Дарт врезал караульщику в лицо так, что тот пошатнулся и неуклюже повалился на пол. Путь был свободен. Они вихрем пронеслись по коридору и выскочили на улицу, где их поглотила веселящаяся толпа. Флори боялась за сестру и не сводила глаз с её фигурки, мелькающие в людской гурьбе. Афелия двигалась так же ловко, напористо и смело, как мальчишки, словно наряд придавал сил и азарта. А вот одеяние самой Флори лишь мешало ей. Длинная юбка путалась под ногами, затянутый корсет давил на ребра так, что дышать было тяжело. У шатра, прорицательницы, слушательниц по-прежнему развлекал дес очевидно песни у него закончились а потому вход пошли шутливые рассказы он бы мог не утруждать себя а просто светить голым торсом небрежным жестом откидывая полы бархатного пиджака эффект вовлечения был бы тот же уходим крикнул дарт в толпу и пронесся мимо даже не удостоверившись что вдруг услышал но судя по многоголосому разочарованному у у Дэс не стал задерживаться в обществе общинных девиц и присоединился к беглецам. Все происходило так быстро и сумбурно, будто их закинуло на ярмарочную карусель с каждым кругом, набирающую ход. Где-то далеко за их спинами раздавались крики. Потом откуда-то сверху долетел приказ «закрыть ворота». Охранники сгрудились в один серый ком и напролом рванули через площадь. Один из них снес музыкальный сундук, от удара в механизме что-то сломалось, и отвратительный скрижащущий звук, отдаленно напоминающий рев дракона, сотряс воздух. Ярмарочная толпа испуганно бросилась в расцепную, и четверым беглецам открылся вид на главные ворота общины. Привратники с обеих сторон толкали тяжелые деревянные створы, С ужасом Флори осознала, что ловушка вот-вот захлопнется, и взглянула на Дарта, успев заметить только его цирковой камзол, вильнувший куда-то влево. Она отвлеклась всего на секунду и пропустила момент, когда один из привратников кинулся прямо на нее. Крепкая рука вцепилась в плечо и резко дернулась вперед. Флори ахнула от вспышки боли, отчаянно дернулась, но лишь сильнее травмировала плечо. Охранник попытался скрутить ей руку, чтобы обездвижить, и ему бы удалось это, если бы не удар по голове. С гулом и треском ломающегося дерева гитара обезвредила привратника, и тот рухнул, будто мешок с картошкой. Дес подоспел вовремя, разобравшись с одним. Теперь же на них надвигались остальные, закрывающие подступ к воротам. Безумие было идти им навстречу. Но именно это Дес и сделал. В панике Флори огляделась вокруг, надеясь отыскать свободный путь, и вдруг увидела Дарта. Он ловко балансировал на каменном столбе, что возвышался над воротами и служил постаментом для деревянной бочки, куда собирали дождевую воду. Прежде чем Флори успела разгадать замысел Дарта, он опрокинул емкость, и вода хлынула на превратников. Следом на них рухнула сама бочка, и все бросились в рассыпную. Воспользовавшись моментом, Дес, Флори и Офелия протиснулись через полузакрытые ворота, а Дарт с эффектным сальто спрыгнул со столба и приземлился по другую сторону каменной стены. Подгоняемые криками привратников, попавших в свою же ловушку, они рванули прочь и, быстро отыскав на обочине свою колымагу, запрыгнули в нее. «Куда едем?» — спросил запыхавшийся водитель. «К Рину, в контору», — ответил Дарт. Дес недовольно цокнул языком и... Флори была в этом уверена, закатил глаза. Задира Эл вырос. Из приюта он вышел с фамилией Берт, как и остальные выпускники того года. Одна на всех фамилии и короткие имена не сулили счастья. Где мог найти себе место сирота из приюта? В карьере, чтобы добывать уголь, на пашнях, чтобы трудиться, не разгибая спины, или на лесопилке — дающий десять попыток научиться управляться со станком. Он мог попасть в общину, куда с охотой принимали свежую рабочую силу или найти пристанище в безлюдях. Любая из этих дорог не вела к счастливой жизни, но немногие из них хотя бы создавали такую иллюзию. Задира Эл не знал, куда ему податься. В приюте он был грозой младших и мог диктовать свои правила — а за его пределами оказался бессилен. Эл умел только задирать других и завидовать. От первой привычки его быстро отучила пара-тройка неудавшихся драк, от второй привычки не смогло бы избавить ничто. Зависть его выражалась не в стремлении обладать какими-то вещами, а в желании занимать чье то место. Однажды он встретил в таверне давнего знакомого — Мео. Тот царил деньгами, да к тому же одет был прилично, будто бы не был короткоименным. Эл спросил, где нашлось такое жалование, на лесопилке, фабрике или в порту грузчиков. Миу признался, что нашел свое место в безлюде. Дом на ветру остался от одинокого скряги. При жизни он ни с кем не поделился богатством, а после смерти невольно отдал его удачливому трубочисту Миу, что случайно забрел в дом в поисках работы. Эта история, должно быть, вызвала у Элла слепую зависть, иначе как объяснить его рвение стать лютеном? Он не понимал, что людей выбирают тех, кого хотят видеть в своих стенах. Щедрый дом никогда бы не связался с тем, кто жаден до денег, а проклятый принял бы лишь того, чья душа также скверна и мрачна. Безлюдь, признавший Элла, обладал теми же чертами характера, что и он. Жестокий, преисполненный ненависти, отравляющий все вокруг себя. Люди, повинуясь какому-то звериному чутью, обходили дом стороной, и Эл оказался первым, кто обнаружил редкую силу, что таилось в его стенах. Так он стал притворщиком. Лютеном, способным оборачиваться любым человеком из тех, кого видел. Это развязывало ему руки. Он мог прикидываться кем угодно — открывать любые двери и безнаказанно творить злодеяния, подставляя других, и чаще всего Дарта, своего давнего врага, вновь обретенного спустя годы. Они бы могли носить одну братскую фамилию, как выпускники-одногодки, но лютены обходились без удостоверяющих жетонов и фамилий. Задира Эл превратился в Элберта из дома иллюзий. Его подлость не знала границ. Несколько раз он принимал облик Дарта, устраивал бесчинства и погромы, обворовывал посетителей таверны, обманывал и издевался над людьми. Другие лютены знали о том, на что способен Элберт, и вместе с тем не догадывались, что представляют собой личности внутри Дарта, которыми он не умел управлять. Вначале появились домыслы, и чем дольше они бродили в умах, тем больше становились похожи на правду — Спустя время никто бы не смог точно вспомнить, какие из поступков принадлежали настоящему Дарту, а какие — двойнику-притворщику. Несмотря на то, что все проделки сходили Элберту с рук, он быстро разочаровался в службе, не получив ничего, что его интересовало. Меу повезло получить богатство без людей и стать правой рукой домографа. Дарт урвал часть этого положения, а Элберт снова остался ни с чем. Он пытался уйти, но оставить службу Лютен мог только в двух случаях — если погиб он сам или его безлюдь. Петрец, конечно, нашел способ обойти это правило. Он стал нарочно изводить и провоцировать Дарта, желая разжечь из давней вражды плане ненависти и выставить его зачинщиком конфликта. Наученный горьким опытом из детства, Дарт не реагировал на дешевые провокации, пока Элберт — не совершил чудовищный поступок. Убийство его собаки стало для Дарта последней каплей. Драка произошла на одном из советов лютенов. Все видели их потасовку и слышали слова, сказанные в запале. Когда Элберт внезапно исчез, никто не сомневался в том, чьих рук это дело. Ловкий трюк с исчезновением удался. Задира Эл вырос. Сломанные игрушки в его руках стали сломанными жизнями. Историю о Лютени Элберте — и всех его злодеяниях Дарт поведал по пути в домографную контору. Он сидел спиной к Флоре, и она не могла видеть его лицо, хотя чутко улавливала, как меняется голос от спокойного к раздраженному, в конце переходящему на хриплый шепот. Дарт с трудом завершил рассказ, после чего устало откинулся на сиденье и затих. Какое-то время они ехали в напряженном молчании, слушая ляск старого двигателя, работающего на износ дэс гнал на пределе скорости но колымага пересчитав все ямы и кочки каким-то магическим образом еще держалась ты уверен что это он чуть погодя спросил десмонд видимо он долго обдумал слова друга и лишь сейчас пришел к умозаключению я знаю что это он ты знаешь потому что можешь доказать или потому что тебе хочется так думать опрометчиво спросил Дес, чем привел дарта в бешенство это он Рявкнул он и со всей дури двинул ногой по приборной панели, отчего внутри нее что-то зазвенело, а сам автомобиль конвульсивно дернулся и заглох посреди дороги. Раздался глушительный гудок, и мимо них едва уйдя от столкновения промчался городской омнибус, набитый людьми по самую крышу. Афилия вскрикнула, а Флори издала сдавленный возглас. Всех! Вырвалось у Деса, и он принялся заводить мотор, чтобы освободить проезжую часть. Вокруг недовольно гудели автомобили. Никому не хотелось терять время из-за старой колымаги, преградившей дорогу к ярмарке. Когда они съехали на обочину и остановились, Дес похлопал друга по плечу и сказал, «Не кипятись. Я поверю тебе даже, если ты скажешь, что на небе четыре луны. Но другим потребуется доказательства, понимаешь?» Дарт шумно выпустил воздух сквозь сжатые зубы и кивнул. Они снова замолчали, созерцая из окон ярмарочную суету, как будто для этого и остановились здесь. Убийца знал о подземных тоннелях и хорошо в них ориентировался. А кто знает ходы лучше лютена? Он загнул мизинец, считая аргументы. Эл начал с дома Мео, потому что тот был моим давним другом. Многозначительная пауза, чтобы все осмыслили сказанное. «Убийца догадался о приманках для безлюдей. Значит, ему знакомо поведение домов», — продолжил он, загибая третий палец. «Многие улики приводили к общине, где три года назад поселился тип, по описанию похожий на Элла. Это совпадает со временем его исчезновения. С четвертым доводом теория Дарта могла считаться доказанной, однако он не остановился. И, наконец, каждый раз мы получали разные сведения и кучу подозреваемых» не одной целью. Сыновщик встречался с Дессом, Фелия видела Сильвера Голдена, а свидетели в суде признали преступником меня. Дарт посмотрел на свой сжатый кулак из аргументов. Элементы головоломки сложились воедино. «Вот так и скажешь товарищу домографу». Дес кивнул и завел мотор. У дверей конторы их ждала следующая неприятность. Их встретила закрытая дверь. Очевидно, все служащие, включая охранника, веселились на празднике, а не прозябали на работе. И только Рин сидел в одиночестве, дожидаясь вестей. Новости у них были, а вот возможности попасть в здание — нет. Они обошли здание конторы, попытались докричаться, но только переполошили птиц. Дес предложил постучать в окно, а Флори тут же забраковала идею, напомнив, что кабинет домографа на втором этаже. Глаза Деса засверкали энтузиазмом. «А когда это меня останавливало?» «Давай подсажу», — подхватил Дарт, и друзья в считанные мгновения провернули ловкий трюк. Дэс забрался на спину Дарта, оттолкнулся и повис на решетке балкончика. Затем уперся ногами в стену и, потянувшись на руках, залез на балкон первого этажа, свалив пару горшков с цветами. Флори едва успела отскочить в сторону, чтобы не попасть под раздачу. Дес прокричал ей извинения, а потом, держась за трубу водоотвода, стал карабкаться на балкон выше. Когда ему это удалось, он скрылся из виду, но вскоре появился снова и сообщил, что отправил мажор дома открыть дверь. Флори надеялась, что Рин ушел достаточно далеко, чтобы не услышать новое прозвище. Трое они вернулись ко входу. Наконец механизм заворочился внутри железной двери, и та отворилась. «Что вы узнали?» — выпалил Рин с порога. Неизвестно, что Дес успел ляпнуть, но это явно встревожило его. Вообще не, ответил Дарт. Я пытался поговорить с главой, а он даже слушать меня не стал и. Ты у тебя не стал слушать? – переспросил Рин. Дарт нахмурился, почуяв неладное. С главой, повторил он. Да что не так? Рин замялся и растерянно почесал висок, не зная, с какой стороны подступиться к шокирующей новости. Сегодня утром его тело выловили из почтового канала. «Проклятие!» — ошарашенно пробормотал Дарт, осознав «я говорил с самим Эллом».